Часть 3. Allegro con vigore. Скоро и бодро. Наши прихоти, куда причудливей прихоти судьбы. Франсуа Деларош Фуко. Глава 1. Марта в компании с Надей возвращалась с последнего в этом семестре экзамена. экзамена по истории музыки. Она только что закрыла сессию и стала обладательницей печати в зачётной книжке, говорящей о том, что студентка оркестрового факультета отделения скрипки Карлова МК успешно закончила семестр и переведена на следующий курс обучения. Завершение семестра и начало каникул должно было радовать Марту. Однако настроение её было не самым радужным, да и выглядела Марта усталой. Шутка ли, после концерта почти всю ночь провела в клубе на Девишнике у Ники и вернулась под утро. Знала, конечно, что нужно было лишь немножко посидеть в клубе, а потом ехать домой, но взревший в скрипачке внутренний протест и желание свободы от всего не дали ей это сделать. Марта особо не готовилась к экзамену, но билеты помнила. Не ленилась читать и учить материал в течение года, а не в самый последний момент, как многие её сокурсники. Глаза Марта продрала в полдень. На удивление, ни бабушка, ни мама ничего про девичник не сказали, как оказалось, они переживали из-за внезапной пропажи Ники. Однако вскоре после того, как Марта проснулась, её маме перезвонила Людмила Григорьевна и сказала, что с Николаеттой всё в порядке, и тогда Карловы вздохнули спокойно. Викентий Парферич, который благосклонно относился к Карловой, поставил ей отлично автоматом. Он дико куда-то опаздывал, И студентом, заработавшим себе авторитет, просто-напросто нарисовала оценки в зачётные книжки и в ведомостях. Правда, когда уже Марта собиралась уходить, профессор вдруг вспомнил, как весной Карлова нагло убежала с его лекции, посвящённой гению Шуберта ради какого-то молодого человека с розами. "Марта, деточка", позвал он довольную Карлову. "Вернись". "Что такое?" спросила она нервно. "Неужели профессор передумал?" «Как поживает твоя личная жизнь?» — поинтересовался Викентий Порфирич. «Э-э-э... какая жизнь?» — не поняла Марта. Её одногруппники заулыбались. Они до сих пор думали, что у Марты есть обеспеченный поклонник старшей её. Наверное, только Надя, да ещё несколько подружек были в курсе, что всё это глупости. «Личная, деточка моя, личная!» — благосклонно посмотрел на студентку профессор. «Нормально». Почему-то покраснела Марта и упархнула вон из класса. Когда она вспоминала Александра, настроение становилось грустным, а в душе расцветал цветок опустошения и печали. Её отвлекали сессия, визард Юля и её компания, с которыми Марта проводила много времени, но порой образ Саши всё-таки всплывал перед её разноцветными глазами, и тогда карлова начинала мучиться. А когда вспоминала невольно, что Саша скоро станет мужем её сестры, Так вообще её душа места себе не находила. Как-то быстро упорхнула из кабинета, догнала её минуту спустя Надя, которая тоже получила автомат и была очень-очень счастлива. "А чего мне там торчать?" буркнула Марта. "Пошли в деканат, печать поставим в зачётку". Надежда согласилась, и вскоре девушки вышли из здания консерватории, чтобы окунуться в море солнца. Они сели на лавочку под тенью высокой тощей берёзы, которая, несмотря на тонкий ствол и ветви, крону имела весьма пышную. "Я не верю, что кончилась учёба. Хочу долго спать и классного парня", потянулась Надя. Она распустила свои тёмные длинные волосы, достающие до поясницы. Те красиво рассыпались у неё по спине. Неспешно шедший мимо молодой человек в клетчатой кепке и ярких голубых кедах подмигнул Надежде. Девушки длинноногой и симпатичной та с морщив носик отвернулась. "Чем он тебе не классный парень?" спросила с улыбкой Марта. "Нет, Мартик. Он совсем не классный. Не в моём вкусе. Мне нравятся симпатичные, но не смазливые парни старше меня и чтобы в них была какая-нибудь загадка, чертовщинка". Надя вновь мечтательно потянулась, случайно оголив живот, в пупке которого сверкнул на солнце золотой пирсинг. Как на зло мем о девушек прошёл высокий парень готической внешности. Мрачная чёрная одежда, тёмные длинные волосы, глаза с поволокой, подведённые чёрным карандашом, проколотые уши. Внешность у него была специфическая и яркая, но черезчур загадочная. Юноша томно посмотрел на Надю, улыбнулся ей коварно краешками бледных тонких поистине вампирских губ, но Надя только отвернулась, сделав вид, что её заинтересовал листик. Нать, лицо Марты приняло хихидное выражение. Вот только что загадочный и симпатичный прошёл, с щертавшинкой. А ты на него даже не взглянула. С щертавшинкой? Подняла тонкие чёрные брови Надя. Да в него, судя по виду, целый демон вселился. Я не люблю неформалов. Мне нравятся обычные парни, короткостриженные и спортивные. Только Надя сказала это, как мимо них неторопливой походкой. Проплыл на лысо бритый качок в спортивном костюме и со спортивной сумкой. Он тоже заприметил девчонок и даже остановился, чтобы с ними познакомиться и пригласить выпить по пивасику, однако его попытка знакомства потерпела фиаско, и молодой человек ушел. «Ну вот, тебе опять парень не угодил. Чем?» — весело поинтересовалась Марта. «Я не хочу себе такого гоблина», — возмутилась Надя. «Он гопник какой-то. Спортом вроде занимается, а пьет». Мне нужен кто-то более нормальный, интересный и с изюминкой. Я не удивлюсь, если сейчас мимо нас пройдёт человек-булочка, начинённый изюмом, пробормотала Марта, и у неё зазвонил телефон. "Да", почти сразу ответила она. "Привет", раздался голос Ники. "Здравствуй", обрадовалась скрипачка. "А тебя всё утро искали, ты где была? Я торопилась и так и не поняла". «Я уеду», сказала Ника. «Соберу вещи и уеду». «Куда уедешь?» — изумилась Марта. «А как же свадьба? Вы с Сашей решили сразу уехать в свадебное путешествие?» «Нет», — торопливо ответила Ника. «Просто свадьбы не будет». «Что?» — не сразу поняла Марта. Марту словно пронзила стрела ненависти. Ей показалось, что именно из-за Александра не будет свадьбы. Скрипачка тут же закипела и... и её обычно спокойное лицо приняло ожесточённое выражение. «Как он посмел во второй раз так поступить с её сестрой?» Надя в удивлении покосилась на подругу. «Он тебя что, бросил?» — спросила злым голосом Марта. Ника же в ответ только тихо рассмеялась. «Нет, это я его бросила». Стрела ненависти немедленно рассыпалась, и внутри Марты всё перевернулось. «Ты?» — неверяще прошептала она. С чего вдруг ники делать это? Я подтвердила Кузина. Она не ожидала такой бурной реакции. Я решила, что свадьбы не будет. Прости мне, неловко за это. Он что, изменил тебе? Обидел? прямо спросила Марта. Почему ты не хочешь быть его женой? Нет, ты что, он не обижал и не изменял. По крайней мере, мне о таком неизвестно, отозвалась Ника с нервным смешком. Тогда Почему? спросила Марта. Я поняла, что люблю другого человека, сестрёнка, грустно ответила Аника. И хочу быть с ним. А Саша уже знает? А твои родители, а гости? Саша знает. Мы встречались с ним сегодня. Родители тоже знают, и почти все гости в курсе. Вот так. Я знаю, я повела себя как свинья, но так вышло. Это тот человек, портрет которого был у тебя в комнате? Догадалась Марта. Она вспомнила незнакомца, нарисованного простым карандашом на слегка помятом листе. Ника удивилась: "Откуда ты знаешь?" "Видела случайно. Прости, я не хотела, не хотела влезать в твои секреты. Всё нормально", засмеялась Ника. Давно у неё не было такого счастливого смеха. Мартик Ты теперь не попадёшь на свадьбу, а ведь ты так хотела. Прости. Ты чего? воскликнула Марта и даже вскочила на ноги от переизбытка эмоций. Надя только удивлённо наблюдала за подругой. Не извиняйся. А тот человек, он хороший? спросила она. Хороший, ответила Ника мечтательно. Сильный, добрый, красивый. И ты уезжаешь с ним, да? Скажи ему, что если он обидит тебя, то ему придётся иметь дело со мной, воинственно выкрикнула Марта. "Никита, если ты меня обидишь, будешь иметь дело с моей сестрой", со смехом передала её послание Ника тому, кто сейчас находился рядом с ней. Он сказал, что запомнил твои слова, обратилась она к кузине. "А как мы будем видеться, Ника?" дошло вдруг до Марты. "Я буду приезжать в гости", пообещала Ника. И мы будем общаться по Скайпу. А Саша? Он отпустил. Поняла вопрос сестриника. Я обидела его, но он отпустил. У Марты от чего-то на глазах появились слёзы, и она откинула назад длинные волосы. Ей было жаль и Нику, и Сашу, и себя. Сёстры ещё немного поговорили и распрощались. Что случилось? Удивлённо спросила Надя, глядя на блестящие глаза подруги, крепко сжимавшей телефон. "Моя сестра должна была выйти замуж, но бросила жениха ради того, кого любит", объяснила скрипачка. "Надо же! А жених у неё классный", вспомнила она уверенного брюнета. "Самый лучший", машинально подтвердила Марта и тотчас прикусила язычок. Она не знала, радоваться ли ей или горевать. С одной стороны, Александр вновь стал свободным, и Ника сама бросила его, найдя свою настоящую любовь. А с другой, Марта понимала, что больше никогда не увидит теперь своего Сашу. Тот вряд ли будет общаться с родственниками той, которая бросила его. Дионов не посмотрит на нее. А никогда больше не видеть его — это так тяжело. Мысли о том, что она теперь вполне законно может быть с ним, у Марты даже не возникло. Не успела Карлова рассказать Надежде о случившемся, как её мобильник опять затрезвонил. Когда Марта достала телефон из кармана, то от неожиданности чуть не уронила на асфальт, но подруга вовремя успела подхватить его. "Ты чего?" уставилась она на Марту большими глазами. "Ничего", сглотнула та и нажала на кнопку принятия вызова. Ей было страшно слышать голос Дионова, а звонил именно он. Почему она не понимала, Может, будет тругаться и жаловаться на Нику? Да, тихонько проговорила она в трубку, спешно прокашлявшись. Сестрёнка, услышала она самый красивый, по её мнению, голос на свете. Привет. Интонации молодого человека были вовсе не злыми. Привет, опешила Марта. Мне нужно увидеться с тобой, сестрёнка, сообщил Саша. Тон у него был спокойным и уверенным, как впрочем и всегда. Но Карлова чувствовала, что с парнем что-то не так. Зачем? не поняла она. Очень надо, малышка, очень. Встретимся, и я тебе всё объясню. Где ты сейчас? спросил Диланов. Около консерватории, удивилась Марта. Слушай, ты из-за Ники, да? Ты... Но Диланов перебил её. Нет, не из-за Ники. Мне нужна ты и твоя помощь, твёрдо произнёс молодой человек. Я минут через 20 приеду. Дождись меня, и он добавил ласковым голосом: Пожалуйста. Хорошо? Если тебе нужно, дождусь. Марта совсем растерялась. Александр положил трубку. На лице скрипачки отразилась целая гамма разнообразных чувств: от удивления и испуга до нежности и какого-то облегчения. Кто это был? поинтересовалась Надя. Саша жених Ники. Сейчас приедет сюда, сказал, что хочет, чтобы я помогла ему. Ответила Карлова, откидываясь на деревянную резную спинку лавки. Нать, я ничего не понимаю, что происходит. Его только что бросила моя сестра и отменила свадьбу, а он едет ко мне за помощью. За какой ещё помощью? Он хочет, чтобы я переубедила Нику? Не знаю, сама не доумевала, Надя. «Эм, может, ты ему нравишься?» Она не знала о чувствах подруги к Дионову, поэтому и сказала это. Скрипачка усмехнулась и потерла глаза пальцами. «Нет, конечно. Я и не нравлюсь ему, что за глупости». «Тогда, чтобы узнать, тебе остаётся только дождаться вашего Сашу». «И правда, странный он парень. Надя хорошо помнила, как в начале учебного года этот взрослый брюнет Приезжал в консерваторию к Марти, а все думали, что это ее молодой человек. Ожидание было томительным. Время словно издевалось и тянулось медленно-медленно, но вскоре подруги увидели быстро идущего им навстречу Александра Дионова. Он, как и всегда, был облачен в строгий застегнутый черный костюм без галстука, из-под которого выглядывал острый воротник белоснежной рубашки с длинными углами. Прямая осанка, широкие уверенные шаги, Открытый умный взгляд. Он оставался таким же, как и прежде, таким, каким его любила Марта. Саша ей казался серьёзным и взрослым, а ещё очень красивым. Она не могла отвести зачарованного взгляда от его лица, симпатичного, несколько бледного, с плотно сжатыми губами, уголки которых были опущены, с тёмно-зелёными глазами, которые смотрели на мир уверенно и даже немного дерзко. Правда на Марту они смотрели скорее мягко и с интересом. Девушка всё-таки была своя, а не чужая. А ещё в его кошачьих глазах читалась просьба. Из-за поступка своей сестрёнки Марта от чего-то чувствовала себя виноватой перед Дионовым, как будто она подбила Нику бросить его перед самой свадьбой. Привет, приблизился Дионов к лавочке, на которой сидели девчонки. Карлова почему-то думала, что Саша будет печальным и унылым после поступка Ники. А Дионов, напротив, выглядел целеустремлённым и активным. «Здравствуйте!» — Надя с интересом разглядывала Александра. Тот с полуулыбкой кивнул ей, а после — Карловой. «Привет!» — отозвалась Марта с замиранием сердца, наблюдая, как Саша садится рядом. «Что-то случилось?» «Сестрёнка, ты разве ещё не в курсе?» — спросил с улыбкой темноволосый парень. «Свадьбы не будет. Или Ника ещё не поставила свою родню в известность?» казалось ему очень просто говорить о случившемся. Поставила, потупила взгляд разноцветных глаз Марта. Ей стало стыдно за сестру, хотя она не собиралась ни в чём её обвинять, и, наверное, стала бы защищать её, вздумай Саша сказать про неё что-то плохое. Отлично, кивнул Александр. Тогда мне нужно с тобой поговорить о чём-то важном, для меня важным. Я, наверное, пойду, встала Славки тактичная Надя. Куда ты? растерялась её подруга. Мне пора, улыбнулась Надежда. Пока, Марта. Позвони потом, хорошо? И она помахала подруге рукой. Хорошо, ответила Карлова. Она смотрела вслед уходящей по асфальтированной дорожке подруге до тех пор, пока Александр не позвал её по имени. Что случилось? Марта повернулась к Дионову, который не смог отказать себе в удовольствии закурить. Ты из-за Ники, да? Слушай, посетила её догадка. Ты её ищешь, что ли? Она спряталась от тебя вместе со своим новым. Ну, в общем, ты понял, с кем, и теперь ты хочешь её найти? Саша глухо и коротко рассмеялся. Что за мысли, сестрёнка? И зачем мне искать этих двоих? Чтобы избить того парня с портрета и вернуть Нику? Неуверенно предположила Марта, не замечая, как крутит в руках длинную прядь светло-русых волос. Саша, также не замечая собственных действий, с интересом следил за её ловкими, тонкими и длинными пальчиками, пальцами отбивая ритм у колене. Смотри на него и запоминай каждую его чёрточку. Тем временем отдавало сердце команды мозгу Марты. Наверное, это последний раз, когда ты его видишь. А лучше всего сфотографируй его на память. Марта не будь дурой, полезла в карман чёрных узких джинсов за мобильником. Намириваясь во что бы то ни стало сфотографировать молодого человека. Зачем мне женщина, которая меня предала? с недоумением продолжил Александр. По его спокойному и несколько надменному виду можно было сказать, что факт расстройства собственной свадьбы его совершенно не волновал. Откуда я знаю? Ты, наверное, Нику вернуть хочешь. Пожала плечами Марта, сжимая мобильник на коленях, и не глядя на него, наугад открыла фотоаппарат. Если бы хотел её вернуть, не приехал бы к тебе, сестрёнка, вполне резонно заметил Саша. У меня к тебе есть просьба, большая, важная. И какая же? Я правда не знаю, где Ника может быть, сказала Карлова, как бы не взначай, поднимая руку с мобильником к груди. Отсюда, по её мнению, должен быть неплохой ракурс на лицо Дионова. Да не ищу я её, поморщился Александр. Он непроизвольно сжал руку в кулак так, что побелели костяшки. И только тут, восприимчив человек чужим эмоциям, Марта поняла, что Саше плохо. Только запрятано его чувство глубоко в душе, и об этом, скорее всего, никто не узнает. А если узнает, пожалеет. Жалеть себя Александр никогда и никому не позволит. А зачем ты ко мне приехал? жалобно спросила Марта. Ей казалось, Дионов с ней играет, как он любил это делать. Но ей и в голову не приходило, что ему неловко озвучивать ей, юной девочке, свою непростую просьбу. «Может, я просто соскучился?» — подмигнул ей Саша. «По своей маленькой талантливой сестрёнке». Марта испуганно взглянула на него. Сердце её сжалось до размеров грецкого ореха. «Вот же он свинья! Зачем говорит такие вещи? Не знает ведь, что ей без него плохо. Но как же здорово сидеть рядом с ним!» Так и хочется коснуться его, положить руки на плечи или на пояс, взъерошить волосы, прижаться лицом к груди. Скрипачка силой воли выдернула себя из глупых романтических грёз, которые порой любили одолевать. "Фотографируй сейчас, пока он не видит", скомандовала она себе. Марта незаметно нажала на центр экрана. Миг, и лицо Саши осветилось яркой кратковременной вспышкой. А ней-то скрипачка и не подумала. от неожиданности Марта вздрогнула. "Ты что делаешь?" рассмеялся Саша, уставившись на неё с любопытством. "Малышка, ты решила, что мне темно?" "Ой, я случайно", мигом спрятала мобильник покрасневшая скрипачка. "Случайно?" с подозрением спросил Саша. Он в случайности плохо верил. "Да, телефон очень плохо и глючит", неизвестно зачем сообщила Карлова, проклиная на чём свет стоит свою глупую идею. то теперь он о ней думать будет. И фото смазанным наверняка получилось. Надо новый купить, сказал Александр. Что я делаю, пронеслось в его голове. Она же совсем ещё малышка. Хотя с другой стороны, не такая она и маленькая. 20 лет. И хотя в глазах у сестрёнки порой играет детство во всей красе, но вот зачем, например, она сейчас решила его сфотографировать? Думала, что он не замечает. Но фигурка у нее вполне себе оформившаяся, тонкая, гибкая, может, не совсем в Сашином вкусе, но миленькая. И личико у нее очень хорошенькое, нежное, с забавными разноцветными глазами и пухлыми губами, которые она так любит закусывать, демонстрируя белые ровные зубки. «Хочешь, я тебе попозирую?» — с ухмылочкой спросил Александр. «Могу даже пиджак снять, и не только». «Спасибо, не надо», — надулась Марта. Саша, подмигнув ей, стал медленно расстегивать пуговицы. «Хватит! Ну, что ты хотел?» Спешно перевела тему Карлова. Дионов вздохнул и мгновенно посерьезнев сказал негромко «Будь моей женой». Чего-чего, а этого Марта не ожидала услышать. Ей будто холодной водой плеснули в лицо. Нет, вернее, окунули ее голову в бочку со льдом. «Вот садист!» Зло подумала она. Думает, так смешно пошутил? Несколько секунд она молчала, переваривая услышанное, а потом медленно захлопала в ладоши. Удары вышли хлёсткие, звонкие, как яростные пощёчины. Очень смешно. Ха-ха-ха. Отличная шутка. Ты приехал сюда ради того, чтобы так уморительно пошутить? Я не шучу. Саша не сводил зелёных с коричневыми крапинками глаз с Марты. Он прекрасно понимал, что его слова звучат абсурдно, и теперь давал время сестрёнке успокоиться, чтобы объяснить ей цель его странного предложения. «Наверное, мне пора», — поднялась со своего места Марта. В глазах у неё заблестели слёзы, совершенно непрошенные глупые слёзы, которые Дионов видеть не должен. «Вот же бесчувственная скотина!» Не знает ведь, как ей больно и плохо без него, и говорит подобные вещи. Подожди, Александр резко встал и схватил Марту за локоть. Не больно, конечно же, и даже не властно, в этом жесте была надежда. Марта, сестрёнка, подожди. И хватит называть меня сестрёнкой, прошептала Карлова. В груди её росла тёмная глубокая яма, из которой раздавался страшный гул, так не похожий на звуки её любимой скрипки. Мы с тобой не родственники и никогда уже не будем, добавила она злобно, намекая на то, что свадьбы между её сестрой и им не будет. Карлова попыталась вырваться, но Саша развернул её к себе, взял за запястье, почти прижав их к своей груди, и повторил, глядя ей в глаза, которые стремительно краснели, вот-вот из них покатятся слёзы: "Пожалуйста, будь моей женой". "Ты дурак?" спросила шёпотом Марта. Её раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, она была невероятно зла на Дионова, а с другой счастлива только от того, что он держал её за руки. Наверное, в последний раз она касается его. "Нету вы, но иногда хочу им быть. Дуракам живётся проще", сказал задумчиво Александр. "Сестрёнка, ладно, ладно, Марта. Стань моей женой на сутки". Что, что? Оторопела та. Пока скрипачка пребывала в состоянии глубокого недоумения, Дионов приобнял её за спину и посадил обратно на лавочку, устроившись рядом. Их колени касались друг друга. Я всё объясню, просто выслушай. Что ж, давай. Ника бросила меня, но мне нельзя отменять свадьбу. Саша взирал тревожными глазами на Карлову. Мне нужна не настоящая невеста. Девушка, которая сыграла бы роль моей жены. Помоги мне, Марта. Это не смешно, вскрикнула бальным голосом скрипачка. Я не шучу. Я правда хочу, чтобы ты завтра вышла за меня. Александр отпустил её руки. Я знаю, что это дурацкая просьба, и, наверное, ты откажешься, но я не мог не попробовать. Саша ждал, что сестрёнка хоть что-то ответит ему. но та молчала, глядя куда-то вдаль. Дионов понял, что не стоило ему ехать к ней. Прав был Миха, надо было найти какую-нибудь элитную девицу, которая без проблем сделает все, что он прикажет. «Ладно, прости, я идиот», — повинился Александр. «Но когда Ника меня бросила, и я не знал, кого сделать моей невестой, я сразу подумал о тебе. Эй, Марта! Прости меня, погорячился. Ты меня слышишь? Он напрягся из-за того, что Марта не отвечала ему. Девочка, зачем тебе это? Жалко потраченных денег? Не хочешь казаться идиотом перед родственниками? спросила вдруг взрослым голосом Марта. Отнюдь. Моя свадьба прикрытие для встречи серьёзных людей, откровенно признался Диоанов. Я обязан провести её, понимаешь? Оба замолчали, каждый думал о своём. Что ж, мне пора, поднялся на ноги Саша, поняв совершенно точно, что его затея глупа. Я согласна, тихо произнесла Марта сама не веря себе. Александр сначала не понял, что она сказала, и переспросил. Согласна. Я буду играть роль твоей жены, повторила она, набравшись смелости. Марта вдруг подумала: а что ей терять? Скорее всего, больше она не увидится с ним. А так появляется шанс провести с любимым человеком целый день. И всё это время Саша будет только её и ничей. Пусть свадьба и станет фиктивной, и никаких отношений между ними нет и не будет, но разве может она упускать последнюю возможность побыть рядом с Сашей, облачиться ради него в свадебное платье, назвать своим? Если любит, то не упустит такую возможность. лучше жалеть о том, что она согласилась на эту авантюру, чем оплакивать потом потерянный шанс. Они молча смотрели друг на друга. Спасибо, Саша подумал, что неплохо бы обнять сестрёнку, но вместо этого взял её за руку и поцеловал тыльную сторону ладони. Простер рыцарь, ехидно сказал ему внутренний голос. Есть условие. Выполню. Какое? согласился Александр. Об этом никто не должен знать, в первую очередь мои родственники, торопливо проговорила Карлова, представив, как отреагируют родные, когда узнают, что дублёром Ники стала она, Марта. Конечно, без проблем. Они не узнают Марта, обещаю, серьёзно кивнул Александр, который чувствовал себя невероятно удачливым ублюдком. А твои родственники там будут? спросила Карлова. Я пока думаю над этим. Скорее всего, да. Мне нужна видимость того, что свадьба настоящая. И, кстати, тебе нужно будет позаботиться о свидетельнице. Как насчёт подружки, с которой ты здесь сидела? Тот, что заговорил о Деле Саша. Если Надя согласится, то почему бы и нет, кивнула Марта. Боже, что я делаю? кричал её внутренний голос. А помнись, пока не поздно, откажись. Да это чистое воды безумие. Но Карлова игнорировала эти мысли и твёрдо решила выполнить Сашину просьбу. Ей даже стало приносить удовольствие атмосфера этой тайной свадьбы. А то, что Диланов постоянно был рядом, многие дела он перекинул на Миху, от этого она ощущала себя счастливой. Для начала Саша отвёз Марту в ресторан, где они, словно настоящая пара, обговорили условия своей сделки. Александр сказал, что церемония будет выездной, И что по-настоящему их отношения оформлены не будут. Они разговаривали о свадьбе, обсуждая то одно, то другое. Это услышал старший официант заведения и, решив сделать клиентам сюрприз, принёс им подарок от ресторана особый кофе с узором в виде сердечка. Этим он разодосадовал Дионова, но очень порадовал Марту, которая в результате выпила обе чашки, а потом долго не решалась выйти в туалет, стеснялась. После они вдвоём поехали выбирать обручальные кольца в элитный магазин, где продавались украшения знаменитого ювелирного бренда. Для свадьбы с Никой Саша выбирал кольца сам, на своё усмотрение, и сейчас ему было в новинку, что его вторая невеста, наравне с ним, выбирает украшения, и довольно-таки придирчиво. Александру было любопытно смотреть, как Марта с интересом, который почти отсутствовал у Ники, рассматривала кольца. мерия их, и заставляя Сашу делать то же самое. Наверное, в ювелирном салоне они пробыли бы очень долго, если бы Дионов не сказал Марте: "У нас не слишком много времени, определяйся скорее". "Но я не могу так быстро выбрать", взглянула на него большими глазами милого котейки сестрёнка, и вежливо улыбающиеся продавцы покосились на Александра с осуждением. Мол, чего изверг не даёшь невесте выбрать такую важную вещь, как кольца. "А ты попробуй-ка" Тогда тебе может и спроволоки самому сделать кольца, спросила скрипачка жениха. Тот хмыкнул, но ничего не сказал. В результате Марта, решив извлекать из происходящего максимум удовольствия, выбрала с виду довольно простые кольца из белого благородного золота, неброские и без гравировок и камней, но по-своему трогательные, так по крайней мере казалось ей самой. Ну как тебе они? с улыбкой взглянула она на Сашу. И посмотрел он на изящное и мужественное кольцо на его безымянном пальце. Тот пожал плечами: "Пойдёт". Идионов снова был удостоен недоброжелательных взглядов продавцов, которые, наверное, подумали, что мужчина не должен так пренебрежительно относиться к своей будущей супруге, особенно такой юной и милой. После покупки колец Саша повёз Марту за покупкой платья и аксессуаров, выбрав салон с дизайнерскими моделями. Он даже пытался давать ей советы, однако его всё время отвлекал мобильник. Сашу беспокоили то деловые партнёры, то Миха, занимавшийся его делами, то заместитель фирмы, которую он возглавлял. Один раз позвонила мать, которая сообщила старшему сыну восторженным голосом, что отец надеется, что свадьба пройдёт прилично. Саша в очередной раз порадовался, что место его невесты займёт приличная Марта, девочка-музыкант с наивными глазами. Мама, вопрос сказал Саша, ожидая, когда Марта выйдет из примерочной в шестом или седьмом уже по счёту свадебном платье. Сам он сидел напротив на диване из белой натуральной кожи и пил кофе. Что, Сашенька? спросила мать, которая не верила, что сын наконец-то обзаведётся семьёй. Ничего страшного, если у меня будет другая невеста, а не Ника, весело спросил Александр, хотя внутри ненапрякся. Чего? Саша, ты в своём уме? Как же так? Растерялась мать. Карлаву она знала и даже любила. Ник оказалась ей хорошей девочкой. Так получилось. Если что, мою невесту зовут Марта, и она очень милая, продолжила Александр, понимая, что в глазах матери он выглядит полнейшим идиотом. Ей 20 лет, она родилась в марте, поэтому её так и зовут. Учится в консерватории, играет на скрипке. Красивая и хорошая. из приличной семьи, добавил он. Поговорив с потрясённой матерью ещё немного, Александр выключил мобильник, и как раз в это время из примерочной вышла сама Марта в очередном свадебном одеянии. Молочного цвета, в меру пышное и очень нежное платье о силуэта с кружевным верхом корсетом и многоярусной воздушной юбкой удачно подчёркивало фигуру девушки, особенно тонкую талию. Около будущей лженевесты суетилась консультант, поправляя юбку. «Оно мне нравится», — Марта смущенно разглаживала юбку. «Давай купим его». Александр, одобрительно глядя на сестрёнку, кивнул. Выглядела она весьма и весьма недурно. «А ты похожа на волшебницу», — сказал он Марте, и та только улыбнулась ему. «Неужели это и правда с ней происходит?» Из свадебного салона они выходили довольны. Саша открыл Марте дверь автомобиля, чтобы та забралась внутрь. Оба не замечали Олега, который смотрел на них из окна неприметной машины. Они не замечали его и тогда, когда заехали в свадебное агентство, а потом в салон красоты, чтобы договориться насчёт макияжа и причёски. И тогда, когда Александр повёз невесту к Наде, которая должна была стать свидетельницей Марты. А Олег внимательно наблюдал за ними, как злой ребёнок за муравьями, которых хотел поджечь.